Глава пятнадцатая. Миллион, миллион, миллион новых просьб. Несмотря на то, что мне просто безумно хотелось побыстрее решить вопрос с лесопилкой, я не мог бросить начатое. Выделенных рук не хватало на все задачи, стоящие перед рассветом. Поэтому я видел какую-то личную ответственность в том, чтобы успеть все сделать вовремя и правильно. чтобы потом не пришлось переделывать и слушать претензии от людей, которые приехали в мое поселение спасения ради. Поэтому я отправил людей, которые выкосили траву и убрали ее, заниматься своими вещами и делами. Нужно было убрать с дороги телеги, потому что бревна, заказанные на лесопилке, и телеги из каменоломни не могли проехать. Но перед этим надо было проверить, как с работой справилась вторая группа. Получилось ничуть не хуже, но среди людей было какое-то недовольство. «Что такое?» — спросил я хмуря брови. «Чего не нравится?» «Ты же главный здесь!» — спросили костцы. Я присмотрелся. Разные, все разные. Старые, молодые, мои ровесники и ровесники Конрольда. Высокие, низкие, светловолосые, рыжие, смуглые, белокожие, веснушчатые, полноватые, худые, тощие. абсолютно разные да такое комбо нельзя прописать в игре там все были одинаковыми я главный так чего не нравится забор бы хоть шаг вперед сделал парень примерно моего возраста и башню как-то неуютно небезопасно а колодец есть где колодец один а услышав что их три все равно не удовлетворились маловато воды может не хватить «А есть где...» Мне захотелось оставить отшельника отвечать на эти вопросы, но я терпеливо рассказал все, что переселенцы хотели услышать. И про колодцы, и запланировать новые вырыть, и про башню. На самом деле мне их нужно было хотя бы три или четыре, на всякий случай. Вопросы про животных я тоже постарался не оставить без ответа. Коров пошли отгонять на пастбище, прочую живность тоже. Я же отметил, что загон для животных Теперь придется строить И строить быстро Причем теплый Зима же скоро Просьбы и много Закончив с пожеланиями и вопросами Убедившись, что поле выкошено начисто И можно спокойно перегонять туда телеги И отправлять людей на временное место обитания Я достал тетрадь Приютить аптекаря Построить склад Построить товарную. Построить дополнительные башни. Построить загон для животных. Сделать дороги. Построить лесопилку. Фундамент, вычеркнуто. Найти камни, вычеркнуто. Подающий механизм. Смотри, найти кузнеца. Распределить роли. Отыскать елевара. Определиться с торговлей. Найти хотя бы одну книгу. Спросить у кирота, сходить в монастырь. Придумать систему для всех жителей. построить дом для себя, построить мельницу, найти камни, сделать крылья, сделать шестерни, забрать урожай с бережка, найти филиду, найти кузнеца, вычеркнуто. Посмотрев на список задач, я аж кулаки стеснул. Ничего не решается. Да еще и новые задачи появились. Частично я сам прописал их, а частично подсказали жители. У меня все еще висела задача про распределение ролей. Но каким-то волшебным образом животные паслись не сами по себе. Мать и варила суп каждый день, а теперь еще иония ей помогала. Я предположил, что пока что не было четкой специализации, поэтому роли делились, заменялись и замещались. А потому и проблемы постепенно решались самостоятельно. Проблемы, но не задачи. У меня все еще не было нормального аптекаря. а он должен появиться, когда жителей стало уже почти две сотни жителей. Скучно ему тут точно не будет. Пришла Ония и проводила еще часть жителей к обеденному столу. Девушка улыбнулась мне, пока я стоял, туповато пялись в тетрадку. И рассеянно помахал ей и обвел задачу поиска Фелиды. А вообще мне нужно было просмотреть список задач, чтобы выкинуть оттуда неактуальные и сделать все правильно. сгруппировать и, быть может, передать что-то другим людям. Вот карту Конрольд мне принес. И пусть это не было в задачах для меня, но формально я попросил, мне сделали. Я попросил строить дома, строят. Вероятно, то же самое можно сделать и с прочими задачами. Я провел по второй строке склад. А что мы производим? Пока что толком ничего, что можно было бы продавать. У нас даже нормального самообеспечения нет. «Склад подождет. Таверна. Рано или поздно про нее начнут говорить люди. Надо построить. Причем сразу же, как только закончим с домами. Тянуть дольше смысла нет. Посидеть в компании и в осеннюю слякать или зимние холода куда лучше в большом помещении. Да и мать и туда можно будет переместить. Про дополнительные башни мне уже сказали. Тут все проще. Строители сделают». Лесопилка, да и вообще все строительные работы. Это можно передать и оказать лишь посильную помощь, не более того. Распределение ролей тоже может подождать. Поиски Ельвара и Филиды Тут я вздрогнул, потому что люди, вероятно, еще живые, нуждаются в помощи. А я даже не начал ее оказывать. Торговля тоже пока что откладывалась. Нечем. Как и товары хранить, нечего хранить нечем торговать. Мельницу надо строить, как и все остальное. Все надо делать. И чтобы не простаивать, а потратить время на то, как грамотно построить приоритет, я отправился продолжать измерения. Мне очень понравился вариант, который мы с Сеноком попытались реализовать на последних двух домах. Поэтому я сходил до стройки, посмотрел, как выложим фундамент, примерно подвязал шнур, чтобы сохранить не только стороны, но еще и диагонали, а потом сделал связку. «Мы так никогда не делали», — нахмурился сенок, когда услышал мое предложение. А предложение было простым. Шнур, который я держал в руках, было решено трансформировать в набор узелков. Начало шнура я закрепил на колышке, затем сделал еще три узла на равном расстоянии друг от друга, затем добавил еще по колышку в каждой из них. Получилась длинная сторона дома. По аналогии я сделал и короткую сторону. Но там получился один узел. Затем, стараясь не спутать веревку и при помощи отшельника, мы просчитали диагонали и накинули прямые веревки без узлов на четные и нечетные колышки попарно. То есть, Сенок удивленно смотрел на получившуюся сеть, ты просто берешь вот это, ставишь колье и... И все, можно начинать сработать. Я поспешил к полю, только что расчищенному от травы. Сенок пошел следом, чтобы помочь. Он махнул рукой, чтобы позвать пару помощников, но я отмахнулся. Нет, сейчас мы ставим веревку, прокапываем на метки. Переносим дальше, повторяем. Получаем непрерывный процесс. Лишь бы нашлись работники, которые все это копать будут. Втроем мы быстро натянули веревку, восхитив опытного строителя скоростью работы. Он быстро прокопал основные точки, чтобы продолжить углублять траншеи. а мы сняли веревки и перешли дальше. «Так, это на двадцать человек где-то...» — вздохнул я. Еще один корпус мы поставили сбоку, формируя улицу, застроенную с обеих сторон. Еще два завернули, чтобы начать новый квартал с внутренним двором. Начинало темнеть, когда мы сняли веревочную сетку с последнего восьмого дома. К вечеру случилось достаточно событий. Для начала полностью освободилась подъездная дорога. Это случилось даже до того, как мы прошли половину запланированных объектов. Даже удивился тому, что проезд полностью очистился. Людей накормили, они и мать старались вовсю. Правда, мать подошла ко мне, когда опустошился второй котел. «Нам понадобятся овощи и очень скоро, но такое количество людей моих запасов уже не хватит». Я понимающе кивнул. «Запланировать поездку можно, и, скорее всего, понадобится не одна телега. Поэтому вечером я посмотрел на то, как обустроились новые люди. По сути, получалось что-то наподобие цыганского табора, как в случае с десятком предыдущих переселенцев, но только гораздо масштабнее. Телеги также встали кольцом, и места хватило, но спальных мест было крайне мало». Более того, когда я подошел ближе, оказалось, что даже внутри кольца сто с лишним человек не могут уснуть. Без бюрократии в виде новых записей в дневнике я подошел ближе. Кому не хватает места? И вскочило поразительно много людей, причем среди них были не только старики и дети, но и взрослые. Не меньше трети прибывших нуждались в жилье. «Так, понятно, много», — нахмурился я. Не любил я, когда возникают проблемы на ровном месте. Нельзя так. И ушел до Керота. Торговец наблюдал, как идет строительство его дома. Масштабный деревянный особняк выглядел потрясающе, но до завершения строительства было еще очень и очень далеко. «Рад, что ты зашел», — сказал Керот. «По какому вопросу?» «Интересно», — воскликнул я. «Разве я не могу прийти просто так?» «Ко мне?» «Нет», — четко ответил торговец. «Никто не приходит ко мне просто так». «Могу через недельку в гости зайти». И на новоселье беззлобно улыбнулся я. «В гости». «А, не стоит», — отмахнулся Керот. «Я видел твоих новоселов». Он сделал ударение на местоимение, а потом остановился и посмотрел на дом. «Два этажа, веранда, балкон». Пожалуй, дом претендовал на звание самого красивого строения в рассвете. До крыши еще дело не дошло, а участок огораживали массивные столбы будущего забора. Я бы не стал забор ставить. У нас вроде все прилично, прокомментировал я. Хочется, небрежно бросил Кирот. Просто хочется. Так чего ты хотел? На время занять твой склад на недельку другую не больше. За просто так нет. Денег. «Нет-нет, зачем мне деньги, Бавлер?» — усмехнулся Керот. «Я могу, при определенном желании, разумеется, выкупить у тебя весь твой рассвет. Деньги мне не нужны, но перевести ресурсы из поляна мне бы хотелось до того, как их разрушит Мардин. Эвакуацию провести. Нет, люди мне не так интересны. А вот ресурсы... Если привезешь мне все, я даже часть отдам тебе в личное использование. Остальное тебе зачем?» «Сам буду продавать. Не суть. Мне нужно все. Справишься?» «Справлюсь», — не думая, согласился я. «Тогда можешь использовать здание склада для временного размещения людей. Но их просьбы я исполнять не буду». «Я сам справлюсь». Керот вскинул брови. «Удивлюсь, если у тебя все получится».